Глава 5. Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. До него донеслась перебранка и ругань людей, начавших трудовой день. Выйдя из своей комнаты, он услыхал озлобленный крик из-за трещину, которую его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Лев ребенка, словно нож, резанул его слух. Каждая вещь казалась ему отвратительной. Даже самый воздух, которым он дышал. Как все это не похоже на чинное спокойствие того дома, где жила Руфь. Там все было окутано некой духовностью. Здесь же все было материально, неизменно материально. «Иди сюда, Альфред!» — крикнул он плачущему ребенку и запустил руку в карман, где у него лежали деньги. К ним он относился так же небрежно, как и вообще ко всяким деньгам им заработанным. Он сунул монету мальчугану в руку и немного подержал его у себя на руках, чтобы успокоить. «Ну, вот, а теперь беги, купи себе ледензлов. Да поделись с братьями и сестрами. Выбери что-нибудь такое, что дольше держится». Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него. «Довольно было бы одного пенца», — сказала она. «Ты не знаешь цены деньгам. Мальчик теперь объестся». «Ничего», — ответил он весело. «Мои денежки сами знают себе цену. Если бы ты не была так занята, сестренка, ей-богу, поцеловал бы тебя». Он непременно хотел быть полаской, весь сестрой, которая имела доброе сердце и, по-своему, он это знал, любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик и становилась все сварливее и раздражительнее. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, множеством детей и характером супруга. Еще пришло ему в голову, что на ней должны были отразиться все эти гнилые овощи, Грязное белье и все те грязные никелевые монеты, которые она считала за прилавком. — Ступай-ка лучше завтракать, — сказала она на вид сурово, но в глубине души довольная, ибо из всех ее странствующих по миру братьев всего милее ей был Мартин. — Ну иди, иди ко мне, я хочу тебя поцеловать, — сказала она вдруг ласково. Она вытерла пальцами пену сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные губы. Слезы навернулись у нее на глазах не столько от полноты чувств, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки успел заметить блеск ее глаз. «Завтрак в печке!» прибавила она быстро. «Джим, небось, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорее, иди, поешь, да уходи из дому. У нас сегодня тяжелый денечек. Том ушел, стало быть, Бернарду самому придется идти с подводой». Мартин с тяжелым сердцем отправился в кухню. Красное лицо сестры и ее неряшливый вид врезались ему в память. Она бы любила меня, если бы имела на это время, — подумал Мартин. Но теперь она надрывается от работы, и только такой скотина, как Бернард Хиггенботтем, может принуждать ее так работать. И в то же время Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего красивого. Правда, этот поцелуй был в своем роде необычайным, Уже много лет она целовала его, лишь провожая в плавание или встречая по возвращении из плавания. Но в этом поцелуе слышался запах мыльной пены, и губы ее были дряблы. Он не чувствовал быстрого упругого прикосновения губ, когда уста прижимаются к кустам. Это был поцелуй женщины настолько усталой, что она забыла даже, как целуются, Он невольно вспомнил, как, будучи девушкой, незадолго до свадьбы, она плясала всю ночь напролет после тяжелой работы в прачечной и нисколько не беспокоилась, что на завтра ее опять ожидает тяжелая работа. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о том, что ее губы должны быть так же свежи, как и вся она. Ее поцелуй, вероятно, таков же, как и ее рукопожатие — Крепкий и искренний. В воображении он осмелился представить даже, как ее уста соприкасаются с его устами, и это представление было необычайно живо. Ему казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, наполняющих его сознание пьянящим ароматом цветка. Голова у него закружилась.